Калдунья. Хочешь познакомил тебя со своей соседкой, сказал мне приятель. Она потрясающая женщина. Надо сказать, что возраст берёт своё. Раньше бы я мгновенно согласился, а сейчас столько лениво поинтересовался, и чем она потрясающая? Она профессиональная гадалка, экстрасенс, астролог. К ней записываются минимум за 3 месяца, но я тебя устрою вне очереди. А ведь соседка гадалок на моём жизненном пути ещё не встречалось, как впрочем и экстрасенсов, и я согласился. В назначенный день я стоял у внушительной двери и нажимал на звонок. Из квартиры раздался приятный женский голос: "Входите, не заперты". Я вошёл и сказал: "Здравствуйте, я вы Владимир". Собственно, да. В гостиной, больше похожей на музей антиквариата, за столиком сидела красивая брянетка. неопределенного возраста, и перебирала четкие, состоящие из множества маленьких черепов, вырезанных из кости. Одета она была в длинный шелковый халат с драконами. — Садитесь, ничего не говорите. Я вас чувствую. Она закрыла глаза. Руки стали еще быстрее перебирать черепа. После паузы она спросила. — Вы принесли? — Да, некоторую сумму я захватил, но я точно не знал, сколько. — При чем тут деньги? Вам Алексей должен был передать. Мне нужно прять ваших волос, отрезанные ровно в полночь. Нет, Лёш, ничего такого не говорил. А зачем вам прятать моих волос? Боже мой, никому ничего нельзя поручить. Вы же избранный. Избранный куда? Осторожно поинтересовался я. Перестаньте говорить глупости. Вы Лев по гороскопу, так? Ну, так. Родился 13 августа в 3:45 утра. Ну, вроде бы, а вы откуда, неважно. В ночь с 13 на 14 августа всегда происходит звездопад. Точно, я хожу смотреть. А вчера был парад планет практически в вашу честь. Всё совпало. Все планеты были в своём доме и выстроились одна за другой в правильном порядке. Даже Уран встал как надо. Только вы, мою честь, усомнился я. ну может быть в честь ещё нескольких человек в мире которые родились именно в этот год и именно в это время с точностью до минуты вы не ответили зачем вам мои волосы на них как на жёсткий диск записывается ценнейшая информация но только в полночь и именно вчерашнего дня если в этот момент срезать волосы то они будут хранить важнейшую информацию дайте ножницы я готов срезать Вы уже поздно. А сейчас на них записан только космический трэш. Ладно, не будем о грустном. Раз уж пришли, давайте погадаю. А вы как гадаете по руке, на картах или ну по кофейной гуще? Решил я проявить свою эрудицию. Да вы что? Сейчас на дворе 21 век. Я гадаю на компьютере. Да и открою вам один секрет: профессиональные гадалки или, как их сейчас называют, экстрасенсы, всегда смотрели на клиента и говорили то, что чувствуют и видят. Рука карты и гуща, им нужны были для отвода глаз. В первую очередь, чтобы у клиента не было шока, и он не принял их за колдуний. Во все времена люди очень боялись кладовства. А так вроде смотрит на руку и по ней читает. Тогда это только профессионализм, умение. А компьютер вам зачем? Для той же цели. Ну и в отличие от карты кофейной гущи можно с помощью интернета получить кое-какую информацию. Ну ладно, не будем углубляться. На что вам погадать? В смысле? Ну что вы хотите узнать из будущего? Предупреждаю, год и день смерти не разглашаются. Я задумался. Вообще-то у меня к будущему вопросов не было. Я жду. У вас только три вопроса. Ну три вопроса я как-нибудь наскребу. Когда объединятся Северная и Южная Корея? В мае 2092 года. Какой будет курс рубля к доллару США в этом декабре? 74 руб. 58 коп. Кто победит в ближайшем матче ЦСКА Зенит? Да я сама болею за ЦСКА, но победит Зенит. Хотя, постойте, надо сделать астрологический прогноз. Она углубилась в вычисления. Я не торопил. Наконец она подняла голову, глаза ее сияли. А что, маленький шанс у ЦСКА есть? Меркурий находится под воздействием Марса. Ну что же, на три вопроса я ответила. Ох, что-то устала я сегодня. Я понял, что аудиенция закончена. Пора было уходить.